Человеку отнял поверхность земного шара у мудрой общины зверей и растений и стал одинок. Интернационал людей мыслим через интернационал идей наук. Мое мнение о стихах сводится к напоминанию о родстве стиха, И стихии. Что лучше, всемирный язык или всемирная бойня? Вражду стран можно заменить ворожбой струн.